Глава тридцать третья. Часы показывали одиннадцать, и Николай Иванович торопился одеваться, чтобы не пропустить купание жены. Беньер принес ему тазик теплой воды, чтобы обмыть ноги от приставшего к ним песку, но он отпихнул тазик и быстро стал надевать носки. «Неужели она из раздевальных комнат до воды без плаща пойдет?» — мелькал у него в голове но он тотчас же успокаивал себя. — Нет, не такая же она, нахальная, постыдится. — Доктор, скоро вы! Я готов! — крикнул он, надев сапоги. — Торопитесь, а то можем опоздать и пропустить купание жены. — Сейчас, сейчас! — откликнулся доктор Потрошов, одевавшийся в кабинете напротив. — А весь этот звон про купание... Старуха Закрепина опустила. «Она, она старая, больше некому. Прямо она!» — повторял Николай Иванович мысленно. Жена сообщила ей об этом, очевидно, еще вчера днем, а Закрепина раззвонила вчера и сегодня. Узнала мадама Глоткова. «А у той язык тоже с дыркой. Боже мой! Теперь на плаже публика, как на какое-то представление, готовится». Точь-точь, точь, как это было перед купанием испанской наездницы. Ну, глаша. Он выбежал в коридор и стал звать доктора. Готов. Откликнулся тот, выходя из кабинета и на ходу расчесывая бороду маленькой гребеночкой. Они вышли на плаж и быстро прошлись мимо галереи мужских и женских раздевальных кабинетов, но Глафиры Семеновны не встретили. Николай Иванович ужасно как хотелось спросить у сидевшего на женской галерее Глоткова, не видал ли он его жену, но он этого почему-то не сделал. В толпе гуляющих он опять услыхал слова «Мадам Иванов». Тотчас же бросился смотреть, кто произнес эти слова, но заметить не мог. Он с ненавистью взирал на имеющиеся в руках гуляющих мужчин бинокли. С ужасом смотрел на ящички моментальных фотографических аппаратов, перекинутые через шеи фотографов любителей и любительниц, и шептал себе под нос. «Чик!» — и вляпают ее на пластинку. А потом в сотни снимков и будет ходить по Биорицу. Да по Биорицу-то это еще что! В Петербург привезут и будут там показывать». Показалась старуха закрепленно, с собачкой, бегущей сзади нее. Николай Иванович хотел встретить старуху дерзостью, но скрипел сердце и удержался, а только взглянул на нее зверем. Здравствуйте, добродушно обратилась к нему старуха. Вы жену свою ищете. Мы уже сделали с нелегкую прогулку, полагающуюся перед купанием. «Она теперь в раздевальном кабинете и сейчас выйдет, чтобы купаться. Я только что от нее!» Николай Иванович сжал зубы и кулаки. «Сядем!» — предложил доктор, указывая ему на стулья. «Где тут сидеть? Как тут сидеть?» — откликнулся тот. «Он был как на иголках. Ну вот...» Из дверей отделения женских раздевальных кабинетов показался белый плащ с широкими красными полосами. Николай Иванович узнал этот плащ и вздрогнул. Это был плащ жены. Закутавшись в него по подбородок и имея открытым только лицо, Глафира Семеновна шла, улыбаясь. Сзади нее степенно шествовал сознанием своего достоинства, заломя маленькую шляпу на ухо молодой красавец Биньор с усами щеткой, босой, с голыми ногами по колено и в курткой куртке и коротких суконных панталонах. Мужчины, очевидно, ее ждали. Раздались два-три аплодисмента. «Боже мой! Аплодируют!» Как какой-нибудь кокотки, как какой-нибудь наездницы, прошептал Николай Иванович, ринувшись к жене. Да ведь здесь всем так. Ну чего вы? Остановил его за руку доктор. Я на вашем месте радовался бы, что жену вашу так встречают. Есть чему радоваться. Это красоте ее аплодируют. Пройдя мимо мужа и доктора. Глафира Семеновна с улыбкой перешла через плитные тротуары и стала спускаться на песок. Толпа хлынула за ней и стала также спускаться на песок. Теснились фотографы любители с ящичками, стараясь не отступать от нее. Один тощий, длинный молодой англичанин в белом цилиндре даже не пошел по лестнице, а прямо спрыгнул с тротуара на песок. Николай Иванович и доктор также поспешили на отмель. Николай Иванович столкнул с ног даже поваренка, продающего из плетеной корзинки сладкие пирожки. Спешила и старуха Закрепина за Глафирой Семеновной. собачонки-бобки кто-то наступил на лапу, и он визжал. «Как за испанской наездницей бегали, так и за женой бегут!» — в попыхах говорил Николай Иванович. «Ну, чем она могла так прельстить? Ведь до сих пор на нее и внимания никто не обращал!» «Новизна!» — коротко отвечал доктор. Старуха Закрепина совала ему в руки визжавшую собаку и говорила «Подержи хоть псату, видишь, я не могу, я падаю на этом глубоком песке». Глафира Семеновна подошла к самой воде, обернулась, улыбнулась и сбросила с себя плащ на руки биньера очутившись в красном купальном костюме. «Де лисье!» — послышалось около Николая Ивановича, и мгновенно в разных местах щелкнули пружинки фотографических аппаратов. Но готова карета! Вляпалась дура! «Впрочем, того хотела!» — проговорил он вслух. «Чего вы хелдитесь? взял его доктор за руку. «Тут, батенька, такое происшествие совершается, что сердиться мало, надо волком выть». Беньер, между тем, подал руку Глафиры Семеновне, и она побежала навстречу волне. Когда волна достигла их, он ловко обернул Глафиру Семеновну задом к волне, и волна покрыла их. Когда волна разбилась в мелкие брызги, муж увидал, что жена его была буквально в объятиях биньора. Она не могла удержаться на ногах, и биньор должен был поддержать ее. Корова радуж облапить мужчину. — прошептал Николай Иванович негодую на жену. — За шею, руками за шею. Ах, срамница! И ведь не взяла себя в беньора старика, как говорил вчера, а выбрала себе самого что ни на есть молодого ухря в шляпе на бекрень. Злобно проносилось у него в голове. Набежала вторая волна третья, четвертая... Глафира Семеновна подпрыгивала и махала из воды рукой мужу и доктору. — Господи! Да неужели это она публике рукой машет? — Каково нахальство! — воскликнул Николай Иванович. — Нам! Нам! Успокойтесь! — говорил доктор. — Ведь и тетка моя машет ей зонтиком. Видите? Налетели еще четыре-пять волн, окатили Глафиру Семеновну, и она начала... Выходить из воды, держась за руку Беньора. Она шла медленно. На нее направились все бинокли. И опять щелкнули шалнеры фотографических аппаратов. Снимались вторые снимки с нее. Боже мой! Она в бриллиантовых браслетах. Точь в точь, как та испанка-наездница. Собезьянничала таки. Опять воскликнул Николай Иванович. Глафира Семеновна вышла из воды, но плащ накинула на себя не вдруг, хотя Беньеры подскочил к ней с плащом. Ей почему-то понадобилось поправлять волосы, выбившиеся из-под берета. Толпа созерцала ее. Раздавались сдержанные аплодисменты. Видимо, что это было ей приятно, и ей хотелось улыбнуться, но она старалась скрыть улыбку и закусила нижнюю губу. Но вот плащ накинут, Глафира Семеновна закуталась в него и пошла по песку, направляясь к раздевальным кабинетам в сопровождении фотографов-любителей. Николай Иванович и доктор Закрепиной также шли за ней. — Отличилась! — проговорил ей вслед муж. На плаже ее опять встретили легкими аплодисментами. Точь — Точь-в-точь, как испанка-наездница! — говорил муж доктору. — Да ведь здесь почти всех молодых дам встречают и провожают, которые купаются в первый раз на плаже! — отвечал доктор. Голофира Семеновна скрылась в коридоре раздевальных кабинетов.